Лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут. Комендант ликовал как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Я тоже. Один только Эдик остался недоволен. Он как раз намеревался на вечернем заседании учинить очередной сеанс позитивной реморализации всей компании. Мы купили по стаканчику мороженого, попрощались с комендантом и пошли к себе в гостиницу по дороге на меня напал из-за угла старикашка Эдельвейс. Я дал ему рубль, но это не произвело на него обычного действия. Я отдал ему свое мороженое, но он не отставал. Материальные блага его больше не интересовали. Он жаждал благ духовных. Он требовал, чтобы я включился в качестве руководителя, в работу по усовершенствованию и модернизации его эвристического агрегата, и для начала составил бы развернутый план этой работы — рассчитанной на три года, пока он будет учиться в аспирантуре. Через пять минут беседы свет стал мраком перед моими глазами. Горькие слова готовы были вырваться, и страшные намерения близились к осуществлению. Старикашку спас Эдик. «Такого рода работу, — вежливо, но твердо сказал он, — следовало бы начать с тщательного изучения литературы. Приходилось ли вам читать азбуку радиотехники, кино?» Старику вообще не приходилось читать, и скрывать этого он не стал. «Прекрасно», — сказал я, возвращаясь к жизни. «Немедленно запишитесь в библиотеку, возьмите там азбуку, геометрию Киселева и что-нибудь по алгебре для восьмого класса, прочтите и законспектируйте. До конца этой работы извольте меня не беспокоить». Старикашка спросил меня, что такое алгебра, и удалился увлекаемый агрегатом, которому, видимо, надоело стоять спокойно. Поднявшись в свой номер, мы обнаружили там следующее. Витька Корнеев, очень довольный, валялся в ботинках на моей койке и разглагольствовал о свободе воли. Роман голый по пояс сидел у окна, и Федя осторожно обмазывал ему алую распухшую спину какой-то желтой дрянью, распространяющей аптекарский запах. Клоп Говорун взобрался на стену и, зажав нос, с неодобрением на них поглядывал, ожидая случая вставить словечко-другое. а работяги — вскричал при виде нас Витька, дрыгнув ногами. — Прозаседавшиеся. Как здоровье многоуважаемого товарища Вунюкова? Как утилизировали дело номер 64? Распили на четверых или вылили на помойку? — Значит, это все-таки ты натворил, — сказал Эдик. — Хватать и текать, — ответил Витька. Сто раз я вам говорил. — Убирайся с моей койки, — потребовал я. — Я вам тысячу раз говорил о столопом. — сказал Витька, перебираясь с моей койки на свою. — Нельзя ждать милости от природы и бюрократии. Я, например, никогда не жду. Я выбираю подходящий момент, хватаю и рву когти. Но я знаю, что все вы чистоплюи и моралисты. Без меня вы бы здесь сгнили. Но я есть, и я сегодня все устрою. Эдельвейса я утоплю в канализации. — Чего тебе еще нужно, Сашка? — Черный ящик тебе. — Будет тебе черный ящик, я знаю, где он у них стоит. — Теперь, Ампериан, чего тебе нужно, Ампериан? — А, клопа тебе. — Давай сюда тару какую-нибудь. Он схватил Говоруна за ногу и стащил со стены, но тот заорал таким ужасным голосом, что из соседнего номера к нам постучали и в грубых выражениях предложили прекратить безобразие. Витька отпустил клопа, и Говорун, оскорбленно отодвинувшись, принялся массировать потревоженную ногу. Витька понизил голос и начал рассказывать, как он нынче ночью проник по водопроводной трубе в павильон, где томился в своем керамическом снаряде жидкий пришелец. Как он долго не мог вскрыть контейнер. Как он, наконец, несмотря на кромешную тьму, расколол его взглядом над бетоном, позаимствованным в кладовке у коменданта. У него там целое сырное производство, у кулака даже сепаратор есть. Как потом долго искал, чтобы этакое налить в опустевший контейнер, пока не обнаружил в подвале ведро с какой-то бурдой. В институт он трансгрессировался в два часа ночи, работал до обеда как зверь, получил огромное удовольствие и кое-какие довольно пока скромные результаты. И вот он снова здесь, юный и свежий, как Д'Артаньян, чья шпага всегда готова к услугам друзей. Пришелец шлет всем приветы. Утверждает, что только в Витькиной лаборатории почувствовал себя на земле как дома, а бетон он, Витька, честно приволок обратно потому что он, Витька, ученый, а не какой-нибудь паршивый домушник, и теперь намерен в скорости вернуть бетон владельцу, так что если кому-нибудь нужно что-нибудь хапнуть на территории колонии, то ради бога не стесняйтесь, он, Витька, готов. Роман отнесся к этому рассказу, в общем, сочувственно, хотя слушал его уже второй раз, и этот второй, по его словам, ничем не отличался от первого, тоже хвастовство и те же непомерные притязания на честность. Я не без восхищения обозвал Витьку шпаной и уголовником. Эдик же явно расстроился и сказал, что это нечестно, что это свинство, что коменданта сегодня из-за Витьки чуть не довели до разрыва сердца, что это не метод, что Витька доиграется, что порядочные люди так не поступают и так далее. Витька неприятно ухмыльнулся и спросил, а как же поступают порядочные люди? Он, Витька, очень интересуется узнать, что в такой ситуации обычно делают порядочные люди. Он, витьку уже полмесяца ждет каких-нибудь порядочных результатов от действий порядочных людей. Может быть, порядочные люди все-таки не зайдут и просветят его, темного уголовного Витьку, как надлежит им, порядочным людям, поступать. Может быть, они даже поступят как-нибудь? Эдик ответил, что да, порядочным человеком быть гораздо труднее, чем темным и уголовным. Действия порядочных людей всегда направлены на улучшение окружающего мира. Порядочные люди не могут испытывать удовлетворения, если им удалось достигнуть, пусть даже, самой благородной цели неблагородными средствами. Тем и труднее положение порядочного человека в сравнении с положением темного и уголовного – но порядочный человек вынужден тщательно и придирчиво отбирать средства для достижения целей в каждом частном конкретном случае. Витька ответил, что по его наблюдениям, так называемые порядочные люди были всегда чрезвычайно сильны в теории. Но его Витьку сейчас меньше всего интересует теория, его интересует практическая деятельность порядочных людей. Уж не принуждают ли его Витьку рассматривать в качестве образца такой деятельности жалкий благотворительный спектакль, разыгранный товарищем амперианом на вчерашнем вечернем заседании. Если уж взялся, так и довел бы до конца, чистоплюй. Прикончили бы насильственно облагороженные стервятники, насильственно облагороженного дурака Эдельвейса, было бы дело. А то один пшик и розовые сопли. Эдик, сильно покраснев, заявил, что Корнеев решительно ничего не смыслит в методике позитивной реморализации, а потому его, Эдика, никак не задевает этот плоский безграмотный вывод. Он, Эдик, и в дальнейшем намерен продолжать попытки довести тройку до верхней человеческого уровня. И хотя он, Эдик, отнюдь не гарантирует стопроцентной удачи, он, Эдик, не видит пока другого пути существенного улучшения данного участка мира. Он, Эдик, предвидит, однако, что дальнейшие дискуссии в таком тоне должна неизбежно вырядиться в вульгарное препирательство, на которое Корнеев-мастер и и поэтому он, Эдик, просит высказаться по существу дела как присутствующего здесь Александра Привалова, известного своей добротой и объективностью, так и присутствующего здесь Романа Ойру-Ойру, старшего из магистров. Известный своей добротой и объективностью Александр Привалов в моем лице честно и прямо заявил, что вся эта проблема представляется ему надуманной, если, конечно, не считать небезынтересной идеи относительно эдельвейса и канализации он добрый и объективный привалов ждет только субботы когда тройка будет рассматривать дело номер 97 надеется это дело выиграть и покинуть кишград навсегда унося в клюве черный ящик а пока он намерен всеми разумными средствами выражать свою горячую заинтересованность деятельности тройки и присутствовать на всех без исключения заседаниях дабы не упустить и тени шанса Старший из магистров к моменту своего выступления закончил холю ногтей, густо напудрил воспаленные отбреки о щеки и, развеся на трильяже все свои 18 галстуков из 13 различных стран мира, решал задачу на оптимум. Он начал свое заявление с того, что все здесь правы, каждый по-своему, и что, следовательно, все здесь не правы Он, старший из магистров, всячески приветствует благородные намерения ампериана разоблачить членов тройки в их собственных глазах и показать им, какими они могли бы быть. Он, Роман, всегда считал, что позитивная реморализация есть высшая форма воздействия на человека. Но он же, Роман, считает необходимым напомнить, что далеко не всегда высшая форма воздействия является наиболее эффективной. Он, Роман, всячески приветствует положительный фатализм Привалова, его привалово-нерушимую надежду на счастливый случай, ибо что бы там ни говорили о счастливый случае есть необходимые компоненты всех начинаний. Но он же, Роман, напоминает, что в нашем реальном мире вероятность счастливого случая всегда была и остается значительно меньше вероятности любого другого. Наконец, действия Корнеева вызывают в нем Романе чувство невольного восхищения. Каковое чувство, впрочем, в значительной степени омрачается сознанием того, что указанные действия определенно лежат по ту сторону морали. Нет, он, старший из магистров, не знает общего решения поднятой здесь проблемы. Ему кажется совершенно естественным, что каждый из присутствующих ищет такое решение в соответствии со своей духовной конституцией. Например, он, Роман, глядит сейчас в это вот зеркало, и видит в нем смуглое худощавое лицо, сверкающие жгучи черные глаза, и чрезвычайно редкий в этих широтах, а потому дефицитный, горбатый гасконский нос. Между тем, у товарища Голова, администратора высшей степени авторитетного и состоящего в приватном знакомстве с небезызвестным товарищем Вунюковым, имеется среди прочих детей любимая дочь на выданье по имени Ирина. Назвав имя, Он, Роман, полагает, что сказал уже более чем достаточно, и имеет только добавить, что товарищ Голый, насколько известно, никогда и ни в чем не отказывает товарищу Ирине, что товарищ Вунюков, по имеющимся сведениям, с большой охотой выполняет практически все просьбы товарища голова и что задача таким образом сводится лишь к созданию ситуации, когда товарищ Ирина вознамерится выполнять все существенные просьбы товарища Романа старшего из магистров пока в своем активе он роман числит три бессонных ночи заполненных чтением наизусть поэта гумилева два кошмарных вечера проведенных у товарища голова в беседах о хор конье и чуфы конье тетеревов ежедневные мучителье бритью опасной бритвой сожженную нынче днем на пляже спину и хроническую боль в ценных мускулах вследствие постоянной мужественной улыбки «Победа будет за мной заключил роман натягивая пиджак и тогда я вас не забуду мои дорогие фаталисты, моралисты и уголовники. он сделал ручкой, построил на лице мужественную улыбку и вышел посвистывая клоп потеряв надежду самовыразиться с независимым видом выскользнул за ним только сейчас я заметил что федя в комнате тоже нет. Федя был очень чуток к напряженности в отношениях и, вероятно, счел за благо удалиться, когда Витька начал орать на Эдика. «Может, хватит трепаться?» — сказал я утомленно. «Может, лучше пойдем прогуляемся?» «Я знаю только одно», — не обратив на меня внимания, сказал Эдик. «Все, что ты говорил здесь, Виктор, ты никогда не осмелишься повторить ни Жиану Жиакому, ни Федору Семеновичу». И уж во всяком случае ты никогда не расскажешь им, как тебе достался пришелец. Это был удар большой жесткости и силы. Я даже поразился, как вежливый Эдик позволил себе это. Жиан Жиакома и Федор Семенович, учителя Витьки, принадлежали к предельно узкому кругу людей, которых Витька уважал, любил и вообще принимал во внимание. Грубый Корнеев, только что нахально скаливший зубы в лицо Эдику, почернел, как удавленник. Он искал слов грубых, оскорбительных слов и не находил их. Тогда он стал искать грубые жесты, он вскочил и пробежался по потолку, потом он превратился в камень, полежал так, раздумывая, и, отыскав жест, вернул себе прежний вид. Он извлек из-под кровати комендантский бидон, аккуратно поставил его посередине комнаты, отошел в угол, разбежался, пнул бидон ногой, с такой силой, что он исчез. Потом он оглядел нас желтыми глазами, крикнул, «Ну и пропадайте тут, вегетарианцы!» и исчез сам. Несколько минут мы с Эдиком сидели молча. Говорить было не о чем. Затем Эдик тихонько сказал, «Я хотел бы осмотреть колонию, Саша. Ты меня не проводишь?» «Пойдем», — сказал я. Только я не буду бродить с тобой, ты сам все осмотришь, а то я обещал Спиридону кое-что почитать. Эдик не возражал. Я взял папку с японскими материалами, и мы вышли в коридор. По коридору, заложив руки за спину, прогуливался Клоп Говорун, задумчиво прислушиваясь к каким-то своим ощущениям. Я сообщил ему, что иду к Спиридону. «Да — Да-да, — рассеянно отозвался он, — обязательно. — Так пошли? сказал я. «Я занят», — раздраженно сказал Клоп. «Разве вы не видите, что я занят? Идите к своему Спиридону, я потом к вам присоединюсь». «Некоторые люди», — сказал он Эдику с любезной улыбкой, — «бывают чрезвычайно бестактны». Эдик вспомнил, видимо, замечание, которое он сделал Витьке и совсем расстроился. До колонии мы шли молча и около павильона, в котором жил Спиридон, расстались Эрик сказал, что он посмотрит, как тут и что, и вернется сюда. Под резиденцию Спиридону отвели бывший зимний бассейн. В низком помещении ярко светили лампы, гулко плескала вода. Запах здесь стоял ошеломляющий, холодный, резкий, от которого съеживалась кожа, а в мозгу возникали непонятные ассоциации. Вспоминалась преисподняя, пыточные камеры и костяная нога нашей бабы-яги. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Нужно было преодолеть первый спазм и ждать, пока принюхаешься. Я сел на край бассейна, спустил ноги и положил папку рядом с собой. Спиридона видно не было, вода волновалась, по ней прыгали световые блики, крутились маслянистые пятна. «Спиридон!» — позвал я и постучал каблуком в стенку бассейна. Вот это больше всего раздражало меня в Спиридоне. Наверняка ведь видит, что пришли к нему в гости, папку ему принесли, которую он просил. И не выбегало какой-нибудь пришел, а старый приятель, который все эти штучки наизусть знает, и все-таки нет. Обязательно надо ему лишний раз показать, какой он могущественный, какой он непостижимый, и как легко он может спрятаться в прозрачной воде. Оказался он, конечно, прямо у меня под ногами. Я увидел его подмигивающий глаз величиной с тарелку. — Ну, хорошо, хорошо, — сказал я. — Красавец. — Ничего не вижу, только глаз вижу. Очень эффектно, как в цирке. Тогда Спиридон всплыл. То есть не то чтобы он всплыл, он, собственно, не погружался, он все время был у поверхности. Просто теперь он позволил себе быть увиденным. Плоские дряблые веки его распахнулись мгновенно, словно судно-ловушка откинула фальшивые щиты. Огромные круглые глаза, темные и глубокие, уставились на меня с нечестивым юмором и слабый хрипловатый голос произнес, «Как ты сегодня меня находишь?» «Очень, очень», — сказал я. «Гроза морей?» «Корсар! Смерть кашелотом!» «Опиши меня», — потребовал Спиридон. «Пожалуйста», — сказал я. «Но я не Альфред Теннисон. Я, правду, о тебе проскажу такую, что хуже всякой лжи. Ты сейчас похож на кучу грязного белья, которую бросили отмокать перед стиркой». Спиридон одним длинным неуловимым движением как бы перелился на середину бассейна. Перепонка, скрывающая основание рук его, стала бесстыдно выворачиваться наизнанку, обнажилась истинно бледная поверхность, густо усеянная сморщенными бородавками. Из самых недр организма высунулся в венце мясистых шевелящихся выростов и раскрылся, дразнясь, огромный черный клюв. Послышался пронзительный скрежет, Спиридон хохотал. — Завидуешь? — сказал он. — Вижу, что завидуешь. Ох, и завистливо же вы все сухопутные! И напрасно. У вас есть свои преимущества. Гулять сегодня пойдем? — Не знаю, — сказал я. — Как все. Я вот папку принес, помнишь, ты просил? — Помню, помню, — сказал Спиридон. — Как же? Он разлегся на воде, распустив веером чудовищные щупальца, и принялся мерцать и переливаться перламутром. У меня зарябило в глазах и потянуло в сон. Представилось, что я сижу с удочкой, ясным утром. Солнышко греет, блики бегают по теплой воде. И сладко так тянет все тело. Спиридон пустил мне в лицо струю холодной воды, и я опомнился. — Тьфу, — сказал я. — Грязью своей, тьфу! — Почему ж грязью? — удивился Спиридон. — Чистейшая вода. В нечистой я бы умер. — Черт, с два ты бы умер, — вздохнул я. «Знаю я тебя». «Бессмертен, а?» — самодовольно сказал Спиридон. «Что-то вроде этого», — согласился я. «Ну-ка, перестань мерцать. Ты на меня сон нагоняешь. Ты что, нарочно?» «Я не нарочно, но я могу перестать». Он вдруг снова оказался у самых моих ног. «А где наш говорливый дурак?» — спросил он. «И где твой волосатый приятель?» «Он не только мой приятель», — возразил я. «Он и твой приятель. Что у тебя за манера оскорблять друзей?» Друзей, сказал Спиридон. У меня нет друзей, я не знаю, что это такое. А как насчет генерального содружества? спросил я. Чей же ты тогда полномочный посол? Спиридон холодно взглянул на меня. Ты имеешь какое-нибудь представление о дипломатии? осведомился он. Можешь не отвечать, вижу, что очень смутное. Дипломатия есть искусство определять новые явления старыми терминами в данном случае совершенно новое для вас, людей, явление, мою искреннюю и нерушимую дружбу меня сегодняшнего со мной завтрашним, я определяю старым термином «генеральное содружество». «Ага», — сказал я, — «значит, генеральное содружество — это вранье». «Ни в коем случае», — возразил Спиридон, — «это, повторяю, содружество меня со мной». «Вот я и говорю «вранье», — повторил я, — «кроме самого себя», Ты ни с кем не можешь находиться в содружестве, даже со мной. Гигантские древние головоногие, — наставительно сказал Спиридон, — всегда одиноки и всегда рады этому обстоятельству. Понятно. А кто ж тогда тебе мы? Федя, Говорун, я? Вы? Собеседники. Развлекатели. Он подумал немного и добавил. Пища. Скотина ты, — сказал я, обидевшись. «Грязные ты подштаники Это звучало несколько по-хлебоводовски, но я очень расстроился. но ну, и отмокаюсь здесь в своем гордом одиночестве, а я пойду». Я сделал вид, что собираюсь встать, но он ловко вцепился крючьями присосков мне в штанину. «Подожди, подожди», — сказал он. «Надо же, обиделся». «Да чего же вы все сухопутные правды не любите? Все, что угодно вам можно говорить, кроме правды». Вот мы, гигантские древние головоногие, всегда говорим только правду. Мы мудры, но бесхитростны. Когда я готовлюсь напасть на Кошалота, я предельно бесхитростен. Я не говорю ему «позволь мне обнять тебя, мой друг, мы так давно не виделись». Я приближаюсь к нему с совершенно отчетливо выраженными намерениями. — И ты знаешь, — сказал он, словно эта мысль впервые его осенила, — Кошалоты этого тоже не любят. Удивительно нерационально построен мир. Жизнь возможна только в том случае, если реальность воспринимается как она есть, если черное называют черным, а белое — белым. надо чего же вы все не любите называть черное черным? А я вот не понимаю, как можно обижаться на правду. Впрочем, я вообще не понимаю, как можно обижаться. Когда я слышу неправду, когда Клоп называет меня трясиной, а ты называешь меня грязными кальсонами — Я только хохочу. Это неправда, и это очень смешно. А когда я слышу правду, я испытываю чувство благодарности. Насколько гигантские древние головоногие вообще способны испытывать чувство это, ибо только знание правды позволяет мне существовать? — Ну хорошо, — сказал я. — А если бы я назвал тебя сверкающим бриллиантом? — Жемчужиной морей? — Я бы тебя не понял. — сказал Спиридон, — и я бы решил, что ты сам себя не понимаешь. — А если бы я назвал тебя владыкой мира? — Я бы сказал, что передо мной разумное существо, которое привыкло говорить владыкам правду в глаза. — Но ведь это же неправда. Никакой ты не владыка мира. Значит, ты менее умен, чем кажется. — Еще один претендент на мировое господство, — сказал я. — Почему еще? — забеспокоился Спиридон. — Есть и другие. — Злобных дураков всегда хватало, — сказал я с горечью. — Это верно, — проговорил Спиридон задумчиво. — Взять хотя бы одного моего старинного личного врага — кашалота. Он был альбинос, и это уродство сильно повлияло на его умственные способности. Сначала он объявил себя владыкой всех кашалотов. Это было их внутреннее дело, меня это не касалось, — Но затем он объявил себя владыкой морей, и пошли слухи, будто он намерен провозгласить себя господином Вселенной. Кстати, твои соотечественники, я имею в виду людей, этому поверили и даже признали его олицетворением зла. По океану начали ходить отвратительные сплетни. Некоторые варварские племена, предчувствуя хаос, отваживались на дерзкие налеты. Кошалоты стали вести себя вызывающе, и я понял, что надобно вмешаться. Я вызвал альбиноса на диспот. Спрот замолчал. Глаза его полузакрылись. У него были на редкость мощные челюсти, сказал он наконец. Но зато мясо было нежное, сладкое и не требовало никаких приправ. М -м да. Диспот — вскричал вдруг панурк ударяя колпаком с бубенчиками оппол. Что может быть благороднее диспутов? Свобода мнений, свобода слова, свобода самовыражения. Но что касается Архимеда, то история, как всегда стыдливо и бесстыдно умолчала об одной маленькой детали. Когда Архимед, открывший свой закон, голый и мокрый, бежал по людной улице с криком «Эврика!», Все жители Сиракуз хлопали в ладоши и безмерно радовались новому достижению отечественной науки, о котором они еще ничего не знали, а узнав все равно не смогли понять. И только один дерзкий мальчик, показал на пробегавшего гения пальцем и заливаясь смехом завопил: "Ребята, эй, пацаньё, а ведь Архимед-то голый!" И хотя это была истинная правда, его тут же на месте поймав за ухо, жестоко выпорол солдатским ремнём науколюбивый отец его. — Возможно, — сказал Спиридон. — Возможно. — Давай-ка мы почитаем, Саша. Должен тебе сказать, что меня крайне интересует, что о нас знают и помнят люди. Я взял папку, положил ее к себе на колени и развязал тесемочки. Мне и самому было интересно. Материалы эти я знал с детства. Мой дядя, малоизвестный специалист по Японии, затеял некогда книгу под странным названием «Спруты и люди». Его обуревала идея, что головоногие с незапамятных времен имели весьма тесные контакты с людьми. Чтобы обосновать эту мысль, он перекопал кучу книг, архивов, записал множество японских легенд и все самое интересное с его точки зрения перевел на русский и собрал в эту папку. Книгу написать ему не удалось, он увлекся диссертацией на тему «Предательство японской либеральной буржуазии интересов японского рабочего класса», Папка была заброшена, большая часть материалов утрачена, но кое-что осталось — стопка пожелтевшей бумаги, исписанной ровным дядиным почерком. На каждом листочке — выписка из какой-нибудь книги или рукописи с непременной ссылкой на использованный источник.